как смотрит на женщину-мужчина, зовущим, ласковым и властным взглядом. И снова я отчетливо прочел в ее глазах безочетный ужас, когда она почти шепотом произнесла «Вы сами, Люцифер!» Дверь за нею закрылась. Несколько секунд...